Глава 16. В первые дни пребывания в Рагузе князь Радзевил и свита его относились к принцессе Елизавете чрезвычайно почтительно и соблюдали относительно нее строгий этикет. Она была центром польско-французской колонии, жившей в Рагузе. Сам паня Каханку, казалось, отошел на второй план. Опутанная сетями интриги, искусно сплетенной поляками при несомненном участии достопочтенных отцов и иезуитов, так называемая «великая княжна», не зная ничего положительного о своем рождении, отчасти сама верила тому, что о ней рассказывали и что с голосу советников сама она рассказывала и писала к разным влиятельным лицам и даже к государям. Оказываемое ей почтение принимала она как должное, и к самому Радзивилу стала относиться с тоном покровительства. Вероятно, паника Ханку наскучила эта комедия, при том же получавшиеся известия о мирных переговорах порты с Россией и о поражении Пугачева разрушали надежды поляков. Так или иначе, отношения князя Радзевила к принцессе вскоре изменились. Июля 23-го в письме к князю Лимбургу принцесса уже жаловалась на Радзивилла Она хотела напечатать в газетах прокламацию о притязаниях своих на русскую корону Хотела обнародовать завещание императрицы Елизаветы Петровны Но Радзивилл тайно этому воспрепятствовал Уверил принцессу, что он отправил статьи к журналистам, а в самом деле уничтожил их Еще из Венеции отправлен был Радзивиллом в Константинополь один из его агентов – Радзишевский. Ему поручено было собрать нужные сведения о положении дел и спросить у султана Фирман на поездку Радзивила с поляками и французами в Турцию. Долго Радзишевский не возвращался, и в Рагузе не имели никаких достоверных известий с театра войны. Наконец, получено было письмо Радзишевского. Он писал из Адрианополя от 13 июля 2 по старому стилю. То есть за 8 дней до заключения кучук Кайнарджисского мира. Что турецкая армия находится в самом жалком состоянии, средства Турции истощены, и устрашенная победами русских, она склоняется к миру. «Полякам, находящимся в турецком лагере, — писал агент Радзивилла, — очень плохо». А Версальский двор, на который возлагали такую надежду польские конфедераты, сам предложил теперь султану свое посредничество для заключения мира с Екатериной. Что касается до Фирмана, Радзивилу и его свите, он не был изготовлен. И потому Радзишевский не мог и хлопотать о выдаче собравшимся врагузик какого-либо пособия со стороны порты, деньгами или жизненными припасами. Невыдача Фермана произошла, впрочем, вследствие интриг самих поляков. Находившийся при турецком войске официальный агент Польской конфедерации Каленский сильно интриговал в порте, чтобы не выдавали князю Радзивилу Фермана, и вполне успел в своих происках. Радзивил не сообщил письма Радзишевского окружавшим его. Он еще надеялся перехитрить Каленского, достать султанский фирман и, приехав, В Константинополь возбудить турок к продолжению войны с Россией. Сообщил ли он известия, полученные от Радзишевского принцесси, неизвестно. Но с этого времени она в письмах своих в Германию стала настойчиво уверять, что слухи о предполагаемом мире Турции с Россией и о поражении Пугачева не имеют никакого основания. Что напротив, Все благоприятствует ее предприятию, и что она в скором времени отправится в Константинополь и присоединится к турецкой армии. Между тем, в Кучук-Кайнарджи происходили мирные переговоры. Известие об этом, хотя и не скоро, достигло Рагузы. Радзивилл увидел, что предприятие его рушилось, и стал придумывать средства, как бы выйти из комического положения, в которое он поставил себя перед всею Европой особенно перед поляками. Но принцесса не унывала. Самообольщенная до крайней степени, она еще надеялась отклонить султана от ратификации мира предложением своей помощи. Доходившие до нее слухи о всеобщем недовольстве в Турции условиями кучук-кайнарджистского мира, о том, что султан Ахмед и его правительство смотрят на него лишь как на кратковременное перемирие, и что Порта при первом удобном случае намерена нарушить его и начать новую войну против Екатерины, были совершенно справедливы. Они-то и поддерживали уверенность принцессы Елизаветы в успехе ее предприятия. Она написала к султану Ахмету 24 августа письмо, в котором, объявляя себя законной наследницей русского престола, просила снабдить ее и князя Радзивила фирманом. «Принцесса Елизавета, дочь покойной императрицы Всероссийской Елизаветы Петровны», писала она, умоляет императора оттаманов о покровительстве. Далее она упоминала, что несчастья, доселе преследовавшие ее, препятствовали ей занять принадлежащий ей престол. Ссылка в Сибирь была первым препятствием, затем ее отравили, и приверженцы принцессы долгое время отчаивались за ее жизнь». Наконец, она бежала к родственнику своего отца, казацкого гетмана, и теперь, соединяясь в Венеции с князем Карлом Радзивиллом, ожидает врагузи султанского фермана. Предлагая союз в порте, принцесса уверяла султана, что имеет в России много приверженцев, которые уже одержали значительные победы над войсками Екатерины, и что русский флот, находящийся в Средиземном море, В самом непродолжительном времени признает ее императрицей, что она уже послала в Ливорно воззвание к морякам. Склоняя султана к союзу, принцесса говорила, что Швеция, которой она уступает некоторые из завоеванных у нее провинций, присоединится к их союзу. Равно и Польше, которую они сообща восстановят в старинных ее пределах. Под письмом она подписалась вашего императорского величества верный друг и соседка Елизавета. Копия с этого письма к султану послана была принцессой при весьма приветливом письме к верховному визирю. Она просила переслать эту копию к сыну Разумовского, мсье де Пугачев, и оказывать ему всевозможную помощь. Еще не зная, что любезный братец ее Пугачев в это время уже разбитый и по пятам преследуемый Михельсоном, бежал в Заволжские степи, где вскоре и выдан был сообщниками своими коменданту Яицкого городка, Великая княжна Елизавета посылкой к нему копии с письма своего к султану хотела, вероятно, в самом деле связать предприятие свое с делом самозванца, возмутившего восточные области Европейской России. Письма были отправлены в Константинополь. Князь Радзивилл при перемене обстоятельств, не желая компрометировать себя перед султаном и пред лицом всей Европы, приказал находившемуся в Царьграде своему агенту не отдавать по назначению посланий Великой Княжны Всероссийской. Она этого не знала и с нетерпением ждала султанского фирмана.